Во дворе этого старого дома находилось три большие гаража. В одном из них стоял тентованный КАМАЗ, вдруг других несколько легковушек. Это и были рабочие машины, те которыми пользовались для выполнения ответственных поездок. Каждая имела несколько комплектов номеров и соответствующих им документы. В самом доме жил Степаныч, бородач лет 60, участник многих военных конфликтов, бывший командир элитного диверсионного подразделения. Его карьера оборвалась лет 30 назад в одной из жарких африканских стран. Машина, на которой Степаныч и его люди возвращались в задание, попала под минометный обстрел. Тогда и закончилась его служба. Врачи не смогли спасти раздробленную руку, но сохранили ему жизнь. Судьба свела Степановича с хакерами в 98 восьмом. Так уж случилось, что одинокий старик в трехкомнатной квартире оказался легкой добычей для них предприимчивых молодцев. Квартиры были в цене, а потому вопрос казался уже решенным. Увы, события пошли совсем не по тому сценарию. Однорукий старик оказался на редкость упрямым, и когда трое добрых молодцев с помощью ножа и пистолета попытались популярно разнестить ему, кто есть кто в этом мире, старому бойцу пришлось вспомнить молодость. Правда, потом он и сам признавал, что слегка погорячился. Как бы то ни было, все закончилось довольно быстро. Старик вызвал скорую помощь, после чего пошел на кухню пить чай. Скоро приехал через 20 минут. Оценив ситуацию, врач тут же вызвал милицию. Двум молодым людям помощь уже не понадобилась. Третьего увезли в реанимацию. Старик, допив чай, сдал прибывшему наряду милиции, отобранный у налетчиков нож и пистолет ТТ. В обойме не хватало ровно двух патронов. Старику грозил срок, якобы за превышение пределов самообороны. К тому же покалеченный отрок оказался сыном одного очень известного в городе человека. Известного настолько, что два адвоката отказались участвовать в процессе, после небольшой беседы с представителями разгненного папаши. Надо было сохранить паритет, и к делу подключилась команда Романа. Телефонные уговоры не принесли желаемого эффекта. Разгненный папа обещал закатать всех недругов в асфальт. Пришлось применить меры третьей степени. Не прошло и неделю, как отцовский гнев поутих. Голос папы в телефонной трубке звучал уже вполне по-человечески. В итоге Степаныч отделался условным сроком, но из квартиры ему все же пришлось съехать, в основном под влиянием Романа. Последним безоснованием полагал, что оставаться там старику будет все же небезопасно. Впрочем, жаловаться Степановичу не пришлось. Новое место ему понравилось. К тому же здесь нашлась и работа – присматривать за машинами. Вот так и получилось, что Степанович уже который год присматривал за машинами, получая за это более чем солидную прибавку к пенсии. В дела хакеров он посвящен не был, хотя имел твердое убеждение, что работает на некую государственную спецслужбу, чему его офицерская душа была весьма рада. Максима Степанович уже знал, поэтому на его звонок открыл без промедления. Рукопожатие старого бойца оказалось на редкость крепким. Максим не без основания подумал о том, что темная ночью на узкой тропинке с этим дедом лучше не встречаться. «Какую возьмешь?» – Степанович вопросительно взглянул на Максима. «Десятку». «Лады». Дед порылся в укрепленной на стене в коридоре шкафчики и протянул Максиму ключи от машины. «Держи». Максим взял ключи. Степанович запер шкаф. Затем оба вышли во двор. Дед снял с крайнего гаража два массивных замка. Максим помог расползнуть тяжелые двери. У самого края гаража стоял роскошный серая БМВ. За ним белела десятка. «Подожди, я немца отгоню, а то не выйдешь». Дед открыл дверь БМВ и весьма ловко для своего возраста забрался в машину. Наверное, управлять одной рукой с машины было не так уж и просто. Но Степановича это, судя по всему, ничуть не смущало. Мягко заурчал двигатель. чудо-заморской техники, плавно вырулил во двор. Заводя десятку, Максим улыбался. Настолько колоритно смотрелся бородатый Степаныч за рулем иномарки. Едва Максим выехал из гаража, Степаныч не без лихости загнал БМВ обратно в гараж. Максим помог деду закрыть двери гаража, подождал, пока тот запирал замки. Наконец Степаныч спрятал ключи в карман и глянул на Максима. «Когда вернешь?» В голосе деда звучали чисто хозяйские нотки. «Завтра утром», «Наверное», — добавил Максим. Дед, понимающе улыбнулся. «Буду ждать», – сказал он и пошел творять ворота. Максим не знал, кому и для чего понадобилась эта машина. Данное ему задание звучало очень просто. В такое-то время забрать машину из гаража и оставить у одного из городских магазинов. Назад ее потом пригонят без него или скажут, где и когда забрать. Максим не обижался, что его пока не посвящали во все тонкости, проводимой романом и его людьми работы. Все объяснялось очень просто. Зачем знать детали того, в чем ты активно не участвуешь? Попади он к легионерам, и лишние знания могут привести к беде. Об этом у них вчера был разговор с Романом. Максим между делом обмолвился о том, что в целом его удивляет хорошее к нему отношение. А точнее, чрезмерное на его взгляд доверие. Ведь как ни крути, сказал он, а вы меня совсем не знаете. При этом привезли сюда, в свою резиденцию. Пусть даже все это чисто теоретически. Но вдруг я возьму и по каким-то соображениям перебегу к легионерам. по-моему вы поступаете слишком опрометчиво